Глава 41. клиф Коттедж, Корнолл, 1975 год. Несмотря на то, что 30-дневный срок уплаты по контракту еще не прошел, молодая Джулия беннет оказалась весьма любезной. Когда Нелл попросила досрочно пустить ее в коттедж, бывшая хозяйка протянула ключ, взмахнув запястьем, увешанным, драгоценностями. «Что вы! Какое беспокойство!» сказала она, звеня браслетами. «Чувствуете себя как дома? Право, ключ такой тяжелый, что я с радостью избавлюсь от него». Ключ, и правда, был тяжелый. Большой, латунный, с замысловатыми завитками на одном конце и тупыми зубцами на другом. Длиной почти с ладонь Нелл. Она положила его на деревянный стол на кухне, на кухне ее коттеджа. Ну, почти ее. Осталось десять дней. Нейл не будет в Трэджене во время уплаты. Ее самолет вылетит из Лондона через четыре дня. Когда она попыталась изменить броню, ей сказали, что такие поздние правки возможны лишь по заоблачной цене. Поэтому она решила уехать домой в Австралию, как и собиралась. Местные солиситоры, которые занимались покупкой клиф коттеджа с радостью согласились хранить ключ до ее возвращения. Нелл уверила, что оно не за горами, нужно лишь уладить дела, и тогда она вернется навсегда. Нейл решила, что едет домой в Брисбен последний раз. Что удерживает ее там? несколько друзей дочь которой она не нужна сестры которых она вечно сбивает с толку она будет скучать по своей антикварной лавке но возможно начнет с чистого листа здесь в корноль а когда у нее будет больше времени Нел сможет докопаться до разгадки собственной тайны она узнает почему Элиза украла ее и посадила на корабль, плывущий в Австралию. У всякой жизни должна быть цель, и это станет целью жизни Нел. А как иначе она сможет себя познать? Нел медленно обошла кухню, мысленно составляя опись. Вернувшись, она первым делом устроит в коттедже тщательную уборку. Пыли и грязи долго позволяли безраздельно править, и они лежали уже на каждой поверхности. Необходим ремонт. Надо заменить часть плинтусов. Дерево наверняка местами прогнило. Кухню надо привести в рабочее состояние. Конечно, в такой деревне, как Треджена, найдется сколько угодно местных мужчин готовых помочь, но Нел не хотела привлекать незнакомцев к работе в ее коттедже. Сделанный из камня и дерева, он все же был для Нел больше, чем дом. И точно так же, как она заботилась об умирающей Лил, отказавшись передать ответственность в руки доброго незнакомца, Нел решила заботиться о коттедже. Вспомнить навыки, которым Хейм научил ее много лет назад, когда маленькой девочкой широко распахнутыми от любви к папочке глазами, а на каждую свободную минуту проводила в сарае под деревом манго, Нел остановилась у кресла-качалки. Скромные сокровища в углу привлекли ее внимание. Она подошла ближе. Полупустая бутылка, пачка коричневых печеней, комикс «Уизер энд Чиппе». Их явно не было здесь, когда нел осматривала дом перед покупкой, а значит, с тех пор кто-то побывал в ее коттедже. нел пролистала комикс, по-видимому, кто-то юный. Влажный ветерок мазнул нел по лицу, и она обратила внимание на заднюю часть кухни. В окне не хватало одного из четырех квадратных стекол. Сделав мысленную заметку принести пластик и скотч, Чтобы прикрыть дыру до отъезда из Трэджины, Нелл взглянула сквозь нее. Высокая изгородь бежала вдоль дома, прямая и ровная, почти как стена. Вдруг Нелл показала, что уголком глаза она заметила движение. Но когда пригляделась, то ничего не увидела. Наверное, птица или апоссум. В Корнуоле водятся опоссумы Нелл видела на карте, присланной с Алисатаром, что ее владения простираются значительно дальше дома. Наверное, все, что лежит по ту сторону высокой густой изгороди, тоже принадлежит ей. Нелл решила взглянуть. Тропинка, которую вела за угол, была узкой и темной из-за недостатка солнца. Нелл шла осторожно раздвигая высокие сорняки. Между коттеджем и изгородью росли колючки, и Нелл пришлось пробираться через их спутанный клубок. На полпути она снова почувствовала движение совсем рядом. Нелл посмотрела на землю. Из-под стены торчали тощие ноги в ботинках. Или стена упала с неба, как в волшебнике страны Оз и раздавила какого-то невезучего корнольского гнома, или она нашла малолетнего незваного гостя. Примечание. «Волшебник страны Оз» Сказка американского писателя Лайма Ренка Баума, вышедшая в 1900 году. Конец примечания. Нелл схватила тощую лодыжку. Ноги замерли. «Вылезай!» — скомандовала она. «Вон отсюда!» Мгновение неподвижности, и ноги начали протискиваться назад. Мальчику, которому они принадлежали, на вид было лет десять, хотя Нелл не слишком хорошо угадывала возраст детей. Парнишка был мелкий, с острыми коленками и волосами песочного цвета. Его костлявые голени были сплошь в синяках. — Это ты хозяйничал в моем коттедже, проказник? Мальчик поморгал темно-карими глазами и перевел взгляд с Снелл на землю под ее ногами. — И как же тебя зовут? Отвечай. — Кристиан, — сказал мальчик так тихо, что она едва расслышала. — Кристиан. А дальше? — Кристиан Блейк. Только я ничего плохого не делал. Мой папа работает в большом поместье, иногда я просто захожу навестить огороженный... Ваш огороженный сад. Нел взглянула на увитую колючками стену. — Так за ней сад? — Вот оно что! Она снова посмотрела на мальчика. — Скажи-ка, Кристиан, твоя мама знает, где ты? Плечи мальчика поникли. — У меня нет мамы. Нелл подняла брови. — Она летом уехала в больницу, а потом... Нелл вздохнула. Ее гнев остыл. — Понятно. Ладно. — А сколько тебе лет? — Девять. — Десять. — Почти одиннадцать. Законное негодование заставило его сунуть руки в карманы и выставить локти в стороны. — Ах, да-да-да, ну, конечно, теперь я вижу. — У меня есть внучка примерно твоих лет. Она тоже любит саты? Нел моргнула, глядя на него. — Я точно не знаю. Кристиан склонил голову на бок и нахмурился, услышав такой ответ. — То есть, наверное, любит? Нелл обнаружила, что чуть ли не извиняется, и отругала себя за это. Если она не знает, что на уме у дочери Лесли, это еще не повод чувствовать себя виноватой. Я редко ее вижу. Она живет далеко от вас? Нет. Вообще-то нет. Тогда почему вы редко ее видите? Нейл разглядывала мальчика, пытаясь решить, подкупает его дерзость или отталкивает. Просто так вышло. Судя по лицу мальчика, объяснение показалось ему таким же неубедительным, как и ей. Но не все возможно объяснить, особенно странным, маленьким, незваным гостям. Нейл напомнила себе что этот негодник недавно осиротел. Никто не застрахован от неразумных суждений, когда жизнь теряет ясность. Нелл знала, это не хуже других. Она вздохнула. Жизнь может быть ужасно жестока. Почему этот мальчик должен расти без матери? Почему бедная женщина рано отправилась в могилу, Оставив ребенка искать путь в мире без нее, Нел глядела на костлявые лодыжки мальчика, и что-то внутри сжималось. Ее голос был грубым, но добрым. «Так что, — говоришь, — ты делал в моем саду?» «Я ничего плохого не делал, честно. Я просто люблю сидеть в нем». «И как ты туда попадаешь? Подлежаешь под стену?» Он кивнул. Нелл взглянула на дыру. «Вряд ли я в нее пролезу. Где ворота?» «Их нет. По крайней мере, в этой стене». Нелл нахмурилась. «У моего сада нет входа?» Кристиан снова кивнул. «Раньше был. Изнутри видно, где его заложили». «Но зачем закладывать вход?» Мальчик пожал плечами, и Нел добавила очередной пункт в мысленный список необходимых улучшений. «Тогда, может, ты расскажешь, что я упускаю?» спросила она. «Раз уж я не могу сама посмотреть, что тебя гонит в такую даль?» «Это самое лучшее место на свете», Кристиан заморгал серьезными карими глазами. Мне нравится сидеть внутри и разговаривать с мамой. Она любила сады, а ваш огороженный сад в особенности. Это она показала мне, как забираться внутрь, мы должны были вместе ухаживать за ним. А потом она заболела, Нелл сжала губы. Я уезжаю домой в Австралию через пару дней но вернусь через месяц-другой. Ты не мог бы тем временем присмотреть за моим садом, Кристиан?» Он серьезно кивнул. «Мог бы. Приятно знать, что я оставляю сад в надежных руках». Кристиан поднялся во весь рост. «А когда вы вернетесь, я помогу вам ухаживать за ним» как мой папа в гостинице. Нелл улыбнулась. — Ловлю тебя на слове. Я не принимаю помощь, от кого попала, но мне кажется, что в данном случае ты именно тот, кто нужен.